Глава двадцать Девичий переполох. Мартина была в ярости. После обеда Жак получил от нее по полной программе. Лора, Стефани и Жанна со своей стороны попеняли спутникам жизни на отсутствие поддержки. Спасаясь бегством от женских нравоучений, сыновья с отцом решили поиграть в покер и приставку. Не стоило позволять трем рассерженным девицам плести заговор. На закате дня Стефани, Лора и Жанна, сидя на низкой каменной ограде в глубине сада, плакались друг другу в жилетку. Джек играл рядом с ними, прыгая вокруг кротовых норок. Очень быстро стало ясно, что все они, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу. Либо надо все немедленно и радикально менять, либо они не скоро еще опять приедут в этот дом. Меня жрут какие-то мошки, раздраженно заметила Лора. «Жанна, не одолжишь мне комаринный спрей?» «Я бы с радостью, но он неорганический». «Да все равно. Вот уж на что мне сейчас наплевать. Они, видимо, пьют мою кровь вместо аперитива. Скоро у меня все ноги будут в волдырях». «Кстати, об аперитиве. Я умираю с голодом», — подхватила Стефани. «Я тоже. Вот бы сейчас гамбургер из Макдональдса», — задумчиво поделилась Лора. «Постой, ты же вегетарианка». «Да, но даже когда сидишь на диете, никто не запрещает читать меню». «А я мечтаю о риете уже несколько месяцев, но беременным не рекомендуется, хотя этому нет никаких научных обоснований, что только не приходится делать, чтобы быть идеальной мамой». «А что в итоге? Посмотри на наших родителей. Они не изменяли своим привычкам. и Я не буду все это соблюдать, когда забеременею. Не дождетесь», — заключила Жанна. «Мне так хочется мохито». Я начинаю уставать от местных винжака. Может, съездим в город, выпьем по стакану и решим, что нам делать с мужиками? Хорошо бы переманить Мартину с Антуанеттой в наш лагерь». На второй день каникул, во время вечернего аперитива, девушки собрались выступить с заявлением. «Утром мы приняли важное решение», — начала Мартина. «Начиная с сегодняшнего вечера, мы устанавливаем розовые и голубые дни». «Извините, Мартина, так мы их не называли», — заметила Стефани. «Я постоянно сражаюсь с сексистскими теориями в школе, так что на каникулах увольте. Давайте так, дни девочек и дни мальчиков». «Как скажешь. Короче, мы все обдумали, и сегодняшнего дня назначаем дни девочек и дни мальчиков». «Подожди, Стефани, я не поняла. А что плохого в розовом и голубом?» — спросила Лора. «Мне кажется, проблема очевидна. Сначала мы обозначаем девочек розовым, а мальчиков голубым. Потом на Рождество дарим девочкам игрушечный пылесос и кукольный сервис, а мальчикам приставки с варгеймами и костюмы супергероев. Угадайте, что случится 30 лет спустя». «Ну ты загнула сказал Жак. «Вовсе нет, дорогой, именно это мы и собирались вам сообщить», — возразила Мартина. «Не вижу связи с сексизмом в школе» прервал ее Александр. «Я объясню тебе, какая тут связь. Начнешь с розового и голубого, потом выясни, что твои сыновья читают книжки, где говорится, что девочки должны играть только с девочками, а мальчики друг с другом. С высказываниями типа «Ох, мальчик заблудился, он играет в девчачьей группе». И подобный шедевр учительница задает твоему сыну прочесть дважды на сон грядущий, чтобы этот урок навсегда запечатлелся в истории его жизни». «Дико извиняюсь, но я по-прежнему не понимаю, в чем проблема», — продолжал Александр. «Слава богу, находятся люди, объясняющие детям социальные коды с самого раннего возраста. Все-таки странно, если твой сын играет только с девочками. В данном случае я скорее согласен с учительницей». «Нельзя ли узнать, каковы наши новые правила для девочек-мальчиков? Я умираю от жажды, а кот Дюлайон тем временем согревается», — заметил Жак с бокалом вина в руке. «Очень просто», — сказала Жанна. «Сегодня все делали мы, девочки, и вчера, кстати, тоже. Но каникулы All-Inclusive закончились. Завтра вы отправитесь за покупками и займетесь обедом и ужином для всей семьи. От мала до велика. Послезавтра наступит наша очередь. Короче говоря, через день». «А зачем устанавливать график? Мы же не персонажи-суперняни. Попросите, и мы вам поможем», — заметил Матье. «Именно этого мы и не хотим. Надоело вкалывать каждый день, изредка получая от вас помощь. Нам тоже нравится отдыхать, по крайней мере, иногда. Мы не так уж многого просим». «Эй, фемин вы закончили?» – пошутил Николя, но Жанна зыркнула на него, и он умолк. фемин украинское феминистское движение, известное своими акциями протеста, на которые участницы выходят с обнаженной грудью». «Если они раз в два дня будут показывать нам голую грудь, я за», добавил Александр, вызвав всеобщее смущение. «Напомню, что Антуанетта входит в группу девушек», уточнила Лора, чтобы сменить тему.